Глава двадцать п я т Гуров никак не надеялся на такую удачу, но факт оставался фактом. В распоряжении следствия теперь имелось письменное свидетельство супруги п р а п о р щ и к а и его запачканный кровью костюм, что в придачу к уже имеющейся видеозаписи являлось более чем веским основанием, чтобы выдвинуть против г у л ы г и обвинение в убийстве. Криминалисты в течение нескольких дней должны были подтвердить, что кровь на костюме п р а п о р щ и к а принадлежит именно Тамилену. Но и без этого заключения гулыгу надо было брать. Некоторая заминка получилась с постановлением на арест. Не было на месте прокурора, а без официальной санкции следователь Мышкин не хотел лезть на рожон. Судя по всему, гулыга был уже в курсе событий и теперь безвылазно находился на территории генеральской дачи. Туда ведь так просто не сунешься, объяснял мышкин Гурову. Вот если бы ты этого гулыгу раньше перехватил. А так лучше подождать, чтобы все было официально. Иначе мы больше времени потеряем, Лев Иванович. К тому же надо бы санкцию на обыск в квартире гулыги, чтобы уж все чин чином. Гуров понимал, что мышкин прав. но на месте ему не сиделось, и он уже пожалел, что не запасся телефонным номером полковника Веселова. Сейчас он ему пригодился бы. К тому же у Гурова имелись серьезные сомнения относительно местонахождения прапорщика г у л ы г и Гуров в отличие от Мышкина был уверен, что тот не станет отсиживаться на генеральской даче. Сам же генерал ему этого не позволит. Ведь в любом случае п р а п о р щ и к становился сейчас обузой для всех, и, скорее всего, начальство постарается держать его от себя подальше. Был еще один вариант: отыгранную карту можно было просто убрать. Гуров допускал, что п р а п о р щ и к а они больше попросту не увидят, но этот вариант крайне опасен для его исполнителей. И сам г у л ы г а далеко не прост, и по всей Москве его ищет милиция, и вообще по части смертей у преступников явный перебор. Им будет нелегко решиться на очередное убийство, но нелегко не значит невыполнимо. Действовать следовало немедленно, и вынужденная задержка выводила Гурова из себя. В крайне раздраженном настроении он вернулся в главк и тут же был ошарашен новостью, которую преподнес ему Кричко. О, ты здесь? Отлично, провозгласил он, едва Гуров появился на пороге. А я уже собирался тебе звонить. У нас новая ЧП. На шоссе энтузиастов авария. Перевернулся Опель. Есть жертвы. С каких это пор мы подменяем ГАИ? Сердито спросил Гуров. Перевернулся, н у и что? Чего ты темнишь? Не размазывай кашу по тарелке. Говори толком, в чем дело. Так в том-то и дело. Чей это Опель? воскликнул Кричко. И кто был за рулём? Все посты по городу были оповещены, что мы разыскиваем гражданина по фамилии г у л ы г а Поэтому сообщение пошло сразу к дежурному. Неужели он? – ахнул Гуров. По документам получается, что так. Развел руками крючко. Опять мы, похоже, опоздали. Давно сообщили? Деловито спросил Гуров. Только что. Поехали. Скомандовал Гуров: необходимо хотя бы место аварий осмотреть, а то и здесь опоздаем. На этот раз до места происшествия они добрались вовремя. Разбитая машина еще лежала колесами вверх в придорожных кустах. Густо тонированные стекла треснули и будто покрылись белой морозной рябью. Других бросающихся в глаза повреждений Гуров при беглом осмотре не заметил, только вмятины и царапины на кузове. Неподалеку от машины на желтоватой траве неестественно вытянувшись лежал человек гренадерского роста в широких коричневых брюках и белой рубашке с закатанными рукавами. Внешних повреждений на его теле тоже на первый взгляд не было, но то, что он давно и безнадежно мертв, было ясно сразу. Гуров наклонился к его неподвижному голубовато-бледному лицу и негромко сказал Кричко: "Безо всякого сомнения это гулыга". А ты на ноги посмотри, кивнул Кричко. Сорок пятый размерчик. Странная смерть, задумчиво сказал Гуров, оглядываясь по сторонам. Держу пари, что он сверзился на небольшой скорости. Для такого бычары он слишком быстро испустил дух. Тебе не кажется? Начальник дорожного патруля, который первым прибыл на место аварии и сам вытаскивал пострадавшего из машины, с о х о т о й рассказал об аварии все, что знал и о чем только догадывался. Это был бодрый борцовской комплекции человек с загорелой проплешиной на темени и с капитанскими звездочками на погонах. Капитан Панкратов. Не знаю, с чего и начать, товарищ полковник. Доверительно сообщил он Гурову. В голове вроде как все перепуталось. Я за свою жизнь этих аварий перевидал, а все равно каждый раз за живое берет. Ну как так? Ехал себе человек, ехал в ус не дул, а через минуту бац и на небесах. Несправедливо, как будь то. Все это так, капитан, но попытайтесь сосредоточиться, сказал Гуров. Это очень важно. Значит, вы первыми прибыли на место аварии. Вам ничего не показалось странным, не насторожило? Строго говоря, первыми не мы были, признался патрульный. Первыми были ребята на Жигулях, молодожены. Мы их сейчас отпустили, адреса записали и отпустили. А мы чуть подальше стояли у кольцевой. И Opel этот видели, он как раз оттуда с кольцевой шел, нормально шел, не превышая. А минут через пятнадцать вдруг подъезжает мужик и говорит, мол, у лесопарка авария, Opel перевернулся, мы сразу туда. Ну, скорую вызвали, в центр доложили. А что бросилось в глаза? Попытался направить капитана в нужное русло Гуров. А, ну да. Были, конечно, странности. Вспомнил гаишник. Я сразу внимание обратил, что машина вроде не сильно помята, значительно умеренной скорости шел, а водитель наповал, хотя и здоровый бугай. И на глаз повреждений никаких не заметно. Правда такое бывает на дорогах. Человек с виду ц е л е х о н ь к и й а на самом деле внутри у него сбой произошел. Когда головой, например, ударился или с сердцем у него плохо. Этот, правда, на сердечника не похож был, но кто ж их разберет? А вот женщина с ним, наоборот. А в Опеле была женщина? Живо спросил Гуров. Была. Энергично кивнул капитан. Такая вся из себя. То есть я хочу сказать, что одета она была с шиком, а вообще видок у нее, аховый был, конечно. Лицо в кровище, руки, но довольно активная. Мы когда подъехали, она уже сама из машины выбралась и сидела там на травке. Еще нас попросила мобильник ее найти. В салоне он валялся. Зачем мобильник? – спросил Гуров. Звонила она, пояснил Гаишник. То есть сначала я решил, что не в себе, бабенка. Знаете, после аварии многие мечутся, бежать куда-то хотят, говорят без умолку. Это шок у них так проявляется. А это все по делу. Значит, тоже не сильно пострадала. А куда она звонила, не знаете? Вот куда звонила, не скажу. Покачал головой капитан. Не до этого было. Только вскоре за ней подъехали. В смысле, кто подъехал? Не скажу точно, но должно быть муж. Почтительно доложил капитан. Тут такое дело. Скорая уже прибыла, так эта дама на отрез отказалась с врачами иметь дело. Да и вообще она ни с кем разговаривать уже не хотела. Муж приехал и забрал. А муж-то непростой, генерал с двумя звездами. Честно скажу, я в герои не рвусь. С генералами спорить не любитель, поэтому под козырек и привет. Постой, постой. Значит, дело было так. Начал перечислять Гуров. Опель перевернулся, вы подъехали, обнаружили труп водителя и вполне живую даму. Предложили ей медицинскую помощь, а она попросила вас разыскать ее телефон и скоренько вызвала генерала с двумя звездами. И он совсем быстро подъехал, верно? Быстро, согласился капитан. Я еще удивился, как будто он где-то рядом ошивался. Ошивался, задумчиво повторил Гуров. Между прочим, очень точное слово, капитан. А генерал сам сидел за рулем или кто-то с ним был? Сам, Мерседес у него н а в ё х о н ь к и й не грех и самому порулить. Говорят, в своё время л е о н и д Ильич был большой любитель, но у него, конечно, возможностей меньше было. А генералу почему бы и не покататься? Он вам говорил что-нибудь? Поинтересовался Гуров. И кстати, выглядел он как? Да как выглядел? Как у нас генералы выглядят? Центр весу, вот тут мозоль трудовая, лицо о б р з ш е е Ну и голос такой, как будто он тебя сию минуту расстрелять прикажет. А говорил, да, точно. Он так и сказал. Я забираю свою жену. У нас есть кому оказать ей помощь. Значит, точно жена она ему. А я было запамятовал. И больше ничего не говорил. Ничего. Посадил ее и поехал. А ты, капитан, фамилию у него не догадался спросить. Документы. Гаишник виновато развел руками, как-то упустил из виду, сказал он, растерялся, больно неожиданно все получилось, но я номер Мерседеса запомнил. Гуров укоризненно покачал головой. Что ж ты, капитан, опытный работник, а в двух соснах заблудился, таких свидетелей отпустил, а если у нас тут убийство? Виноват, товарищ полковник, сумрачно сказал Гаишник. Только я уже вам докладывал. Разбираться с генералами я не охотник. Себе дороже. Ну, еще не известно, что дороже получится. Заметил Гуров. У каждой медали две стороны, капитан. Но ты все-таки номер того Мерседеса мне черкни где-нибудь. Будем без тебя разбираться. о познать-то хоть генерала с его женой сможешь? Думаю, что смогу. Гуров отвернулся. Из кювета по пыльной траве поднимался Кричко. На его простецкой физиономии было написано скептическое выражение, точно у заядлого автолюбителя, которому пытались всучить запорожец без мотора. Что-нибудь еще обнаружил? – спросил Гуров. Забавная вещь, – сказал Кричко. Говорят, когда погибшего доставали, он все еще ремнем пристегнут был. Да-да, это верно. Оживился капитан г а и ш н и к Я забыл сказать, водитель пристёгнут был. Знаешь, Лева, сказал Кричко, тут если на глаз прикинуть, скорость не больше сорока была, н о слетел, перевернулся, так ведь пристёгнут был, и не царапинки на нём практически, а вот подишты п о м е р Я так полагаю, он сначала п о м е р а потом перевернулся. Управление ясное дело из рук выпустил вот и получился поворот Аверкиль. А причина смерти, что предполагаешь? – спросил Гуров. Я не врач, ухмыльнулся Кричко. Тут без вскрытия не обойтись. Но учитывая все предыдущее, сам понимаешь, какая может быть причина. Да, причина скорее всего та же, протянул Гуров. Только не пойму, чем этого амбала взяли. Ни пулевых, ни ножевых ранений я на нем не углядел. Короче говоря, вызываем следственную бригаду Стас. Мышкин мечтал с г у л ы г о й встретиться, пусть хоть напоследок на него посмотрит. А главное, нам по зарез нужно определить причину его смерти. А еще говорят, тут генерал побывал. Понижая голос, сказал Кричко. Сразу после аварии. Это не н а ш о л е г Викторович час о м На этот раз, судя по всему, не он, ответил Гуров. Наш генерал бравый, а этот по слухам на капиталиста был похож. Знаешь, как раньше в газетах изображали американский капитал? Вот и тут тот же самое. Плюс две звезды на погоне. Я так прикидываю, это не иначе как генерал лейтенант Брюхатов, непосредственный начальник р е п и н а Ведь это его жену г у л ы г о в и л а раз так, все сходится. Кричко недоверчиво покрутил головой. Неужели эта баба сумела каким-то образом пропорщика замочить? – спросил он. Ведь сорок пятый размер ноги. Как же она сумела? А вот мы ее найдем и пусть поделится опытом, – сказал Гуров.